Повесть про чужие глаза Глава 31 «Ман, я на крыше», — говорит Юра «Подымайся сюда, или объясни мне, куда идти» «Вау, на крыше! Подожди минутку, сейчас я подымусь» Юра ждет Маша с Иваном обсуждают какие-то киношные темы, слушать неинтересно Минуты тянутся долго, вторая, третья, десятая Джамайк возвращается в эфир аж на 15-й минуте. «Ман, я только что с крыши», — говорит он, — «тебя там нет». «Походу, ты гонишь», — отвечает Юра, — «я реально есть». Встает на крыше, втыкаю в ноутбук, «включи видео, меня увидишь» и переводит скайп в видеорежим. Джамайк делает то же самое и появляется на экране. Ему 22 года. Дреды у него на экрана, глазки красные, улыбка добрая. В общем, все как надо. Но глядя на него, Юра испытывает некоторое разочарование. Все из-за немецких глаз. Они отчетливо показывают, что этот Растаман ни разу не продюсер, ни режиссер, и даже не оператор. А всего-то навсего художник-оформитель. И денег у него 118 рублей. И живет он с родителями. Ну, конечно, само по себе это еще ни о чем не говорит. Может быть, у них там есть и режиссер, и оператор, а это просто их не художник, очень даже может быть. Но злые глаза шепчут прямо в мозг, что у них там даже видеокамеры нет. А только есть планы когда-нибудь ее купить и что-нибудь поснимать. Юра закрывает глаза и мысленно говорит им, вот не пиздите. Откуда вы можете это знать? Вы же тех людей еще не видели. И слышит голос Джамайка. Привет, я тебя вижу. Отойди чуть-чуть от камеры. Посмотрю, что вокруг тебя. Монитор чуть-чуть назад. Ага, вот так. Да. Реально крыша. Но не наша. Не ваша? А чья тогда? Не знаю, ман. адрес там у вас какой? Юра оборачивается к Маше. Маш, а какой тут адрес? Улица Саксаганского, отвечает Маша. А номер дома... Номер дома я не помню. Улица Саксаганского, номер не знаю, докладывает Юра Джамайку. Центральный дом кино, короче, его все знают. Ман, центральный это там, где я сижу, возражает Джамайк. Васильевская, 13, центральный дом кино Российской Федерации, куда уж центральный. А про ваши вообще не слышал И тут до Юры наконец доходит И до Джамайка тоже доходит И они почти синхронно взрываются изнутри а Так ты так в Москве, не в Москве что, ли? что ли? Я в Киеве, ман, в Киеве Выдавливает из себя Юра И растоманы заходят с хохотом, Местами переходящим в кашель Смеется Аймаша, которая конец беседы тоже слышала Даже Иван беззвучно подсмеивается. Наверное, за компанию. «Окей, ман», — отсмеявшись, резюмирует Юра. «Если у вас проект серьезный, я могу и в Москву подъехать. Только не прямо сейчас, через недельку где-то». Джамайк улыбается еще шире. «Какой проект?» Юра перестает улыбаться. «Ну, это, Растаманский боевик. Ты вроде писал или говорил... Джамайк тоже перестает улыбаться, задумывается и вдруг его осеняет. «А, так ты тот Растаман из ролика про игровые автоматы, который говорил, что он Юрий Гагарин!» «Слушай, ман, а ты на самом деле Юрий Гагарин?» Юра свирепеет. «На самом деле, не на самом деле, какая разница? Что там за тема была с Растаманским фильмом?» Джамайка отводит глаза. Ну понимаешь, ман, увидели мы твой ролик и стали придумывать продолжение. Что типа ты такой вот растаманский Робин Гуд, ездишь по свету и потрошишь казино, а деньги раздаешь растаманам. А за тобой гоняются киллеры всякие, спецслужбы, бандиты, тетки-маньячки, медпрофессор, профессор ну в общем сто 500 злодеев, а ты от них даже не прячешься, просто движешься по такой траектории, что они ее угадать не могут. И каждый раз тупо мочат друг друга. Короче, сюжет на целый сериал. И мы его вместе придумали и развили. А потом кто-то сказал, что вроде бы видел тебя вчера в Москве. На этой волне я с тобой связался. Ну, а минут через 20 волна прошла. Мы приземлились и поняли, что гоним. У нас же даже камеры нет. Куда нам кино снимать? «Зря обломались», — говорит Юра. «Идея достойная, сюжет мне нравится. А камеру купить можно, это не проблема. У вас там кто-нибудь снимать умеет?» Джамайк разводит руками. В том-то и дело, брат. Все только пиздить умеют. В общем, нет смысла тебя в Москву ехать. Извини, если запарил. «Ладно, не в напряг», — говорит Юра. «Будь здоров, ман. Высоких тебе полетов». И выходит из скайпа. На самом деле ему не то, чтобы совсем не в напряг. Где-то глубоко под толстым-толстым слоем ганджи Он не негодует на конкретного москвича, из-за которого он приперся в этот сраный дом кино, извел тонну на этого сраного говнова и, наверное, опять опоздал на поезд. Или не опоздал. Юра глядит на телефон. Без четверти 4. Значит, в Полтаву еще можно успеть. Вот и надо двигать прямо сейчас. И нечего тут сидеть. Музыка «Джихан and камен». Текст читал Дмитрий Хайдук, продолжение следует.